Глава 58. Летиция Мы не отправились наверх. Как только вышли из столовой, Низ взял меня за руку и потащил за собой вглубь дома. Мы свернули в узкий коридор. Повеяло запахом кухни, и я поняла, что мы оказались на половине слуг. Здесь Низ завел меня в закуток, спрятанный за шторой. «Что происходит?» Шепотом возмутилась я. «Если нужно поговорить, то лучше и правда пойти в спальню». Ларнис взял меня за плечи, по его лицу было видно, что он сейчас подбирает слова. Мне сделалось тревожно. «Летти», — наконец сказал он, — «твоему отцу нельзя верить. Не знаю, что он задумал, но явно что-то преступное и опасное». Да уж, не слишком он преуспел в подборе выражений, словно облил меня ледяной водой из колодца. Пока я переводил дух, Низ продолжил. «Мы в этом доме, будто в мышеловке». «Выбраться нельзя, я пробовал. Помнишь свои ощущения, когда мы подбирались к дому ректора? Так вот, сейчас то же самое, но только во много раз хуже. Я пытался спуститься с парадного крыльца, выйти с черного хода, даже вылезти из окна. Бесполезно». «Так вот, почему он такой взъерошенный». «Но низ!» – жалобно ответила я. «Отец ведь сразу предупредил, что перестарался заклинанием, если будет нужно...» Мы выйдем вместе. Ларни запустил пятерню волосы, которые от этого движения и вовсе поднялись дыбом, и так застыл на несколько секунд, размышляя. Ладно, я знал, что ты так скажешь. Не хотел тебя пугать, но нам нужно спуститься в подвал. Что? Сейчас? Именно сейчас, когда хозяин дома и слуги заняты из за лабораторий, никто не следит. За лабора... Ой! Нисс не дал мне договорить, утянув за собой. Мы проскользнули мимо кухни, откуда донеслись голоса кухарки и лакея. «Как же я устала готовить на эту прорву народа! А расход какой?» – ворчала женщина. «Продуктов на месяц бы хватило, а так опять придется лапу сосать. Но ничего, завтра все закончится. Гости уедут, хозяин тоже собирался. Приказал конюху экипаж на завтра подготовить». Дальше я не расслышала. «Как завтра? Почему завтра?» – удивилась я. «Зачем же он звал меня провести каникулы в имении, если сам намеревается уехать по делам?» Но задавать вопросы было некому, поэтому я шла за Нисом. Надеюсь, что загадочная лаборатория даст хотя бы часть ответов. Мы спустились в подвал по узкой темной лестнице. Ею явно пользовались редко, ступени, засыпаны мусором и объедками. «Это запасная лестница», – объяснил Нис на ходу. Не будем рисковать напрасно. Он вряд ли станет спускаться здесь. Мы очутились в кладовке, где на полках разместились банки с оленями и вареньем, а в большой деревянной бочке квасилась капуста. у у какая страшная лаборатория!» Улыбнулась я. Но Ларнис не отреагировал на шутку. Он вел меня дальше. Кладовая оказалась лишь маленькой комнатой огромного подвального этажа. Тускло горели светильники, высвечивая хлам и рухлядь, загромоздившие пространство. Но в груди старья кто-то сделал проход, по которому мы и пробирались вперед. Если отец действительно оборудовал лабораторию в этом мрачном месте, то он явно хотел спрятать ее подальше от любопытных глаз. Дверь, на первый взгляд, ничем не отличалась от каменной стены. Если бы не Ларнис, я бы ни за что ее не заметила. Кладка как кладка... Разве что некоторые камни выступают вперед. Нис, не тратя время на объяснения, нажал на два разом, и часть стены отъехала в сторону, открывая проем. Ларнис создал яркий огневик и зашел первым. Он крепко держал мою ладонь, передавая Толику своей смелости, потому что я уже начала не на шутку нервничать. Он не ошибся насчет лаборатории. Огневик Ниса, а следом за ним огневик, который сотворила я, Осветили длинные металлические столы, шкафы. За их стеклянными дверцами можно было разглядеть флаконы с зельями и вытяжками. На одном из столов в подставках разместились реторты, колбы и пробирки. Стояли гитель и горелка с драконовым огнем. Очень дорогая вещь, работающая на крови дракона. Хотела бы я обмануть себя и сказать, что лаборатория заброшена, и ею давно не пользовались, но нет». В воздухе еще не выветрился запах драконового огня, а сталые приборы сияли чистотой, не пылинки. «Ну и что?» – дрогнувшим голосом произнесла я. «Он ведь рассказывал, что с юности помешан на науке, а магический совет не одобрял его опыты. Вот он и занимается любимым делом втихаря. Это не преступление, вернее, не совсем преступление». Низ в ответ только вздохнул чуть слышно. И повел меня дальше, к полкам, где лежали книги по магии и артефакты. Такими мы иногда пользовались на занятиях. Например, тонкий серебряный браслет со специальными рунами, так называемый трусишка. Начинал вибрировать на руке каждый раз, когда студент, применяя силу, подходил к опасной черте. Еще чуть-чуть и полностью опустошит резерв. Артефактов было много. В неярком свете и не разглядеть. Но когда мы подошли совсем близко, низ выудил из горы предметов, Круглые железные блины, похожие на плоские блюдца. Они сияли, словно начищенные зубным порошком. «Узнаешь, что это?» «Да, это экраны», кивнула я. «Их применяют, чтобы отражать магию». «Точно такие же экраны были на шеях тех негодяев, которые хотели тебя похитить, Летти», грустно сказал Низ, передавая мне железный кругляш. «И что?» Я наморщила лоб, вертя в руках безобидную на вид вещицу. «Их можно в любой магической лавке купить!» Я фыркнула. «Уж не хочешь ли ты сказать, что тех самых молодчиков подослал мой отец?» Предположение совсем уж дикое и глупое. «Да зачем ему это нужно? Сам подумай! Похищать собственную дочь, когда он мог прийти, поговорить и пригласить в гости! Что он, заметь, и сделал!» не смотрел на меня очень печально а потом притянул меня к себе, поцеловал в макушку. Меньше всего мне хочется делать тебе больно, моя девочка. Но чтобы спасти тебя, придется. Эти экраны те же, что были у мерзавцев. Видимо, он изготовил слишком много, часть осталась. Смотри, видишь эти бороздки по краям? След от тисков. Экраны изготовлены здесь, в лаборатории, кустарным способом. Я очень хорошо помню, что на артефактах похитителей остались такие же следы. Тебя хотел похитить твой собственный отец. А когда понял, что в Академии ты в безопасности и до тебя не добраться, решил действовать другим способом. И этот способ сработал. Но зачем? Зачем? Выдохнула я. Все мысли смешались. Сердце сжималось в груди колючей льдинкой. Я ничего не понимала. «Зачем? Хороший вопрос. Крепись, Лети. Сейчас нам понадобятся все силы, холодная голова и выдержка. Я боюсь, что барон не просто так позвал гостей. И этот маскарад, и защитное поле над домом. Все неспроста. Ты, кстати, заметила, что большинство прибывших маги?» «Нет, не заметила. Но у меня такое ощущение, будто они тебя узнали». «Да, да, я тоже это понял». Но об этом мы подумаем позже. Гости – маги, и они богаты, это сразу видно. Думаю, барон Вирим собирался тебя похитить, чтобы не сообщать тебе, что он твой отец. Очень сложно объяснить дочери, почему хочешь ее продать. Я вздрогнула всем телом, слипнула и вцепилась в плечи Ларниса. Нет, нет, такого быть не может, ты ошибаешься. Но пришлось признаться самой себе, что именно такого ответа я ожидала. Все эти люди, орки, гоблины смотрели на меня, как на интересную и дорогую вещицу, оценивая, смогут ли купить меня. Я застонала от ужаса. Низ нежно взял в ладони мое лицо, однако голос его прозвучал спокойно и твердо. Летти, я никому не позволю причинить тебе вреда, но тебе надо во всем меня слушаться, поняла? Я несколько раз кивнула, щурясь от слез, которые против воли, потекли из глаз. «Защитное поле очень мощное, и все же я думаю, что Ворон не обманул, когда говорил о кристаллах-накопителях. Именно они помогают поддерживать защитный купол. Они где-то в доме, и я их разыщу и уничтожу. Тогда мы сможем пробиться сквозь защиту. Насколько я помню, для установки защитного поля кристаллы надо разместить по периметру дома, не в одном месте». «Помнишь?» – пробормотала я. «Откуда?» Нис на секунду завис и махнул рукой. «Откуда ты? Это сейчас неважно. Маскарад не начнется раньше. Барон ждет всех приглашенных. Значит, у нас есть время до того, как съедутся гости. Лети. мне придется оставить тебя и самому заняться поиском кристаллов». «Нет, Нис, нет!» Прошептала я в отчаянии. «Как я справлюсь одна?» «Так нужно, моя родная. Придется поднять голову». Расправить плечи и с улыбкой смотреть на всех этих нелюдей. Ты сильная, моя любимая девочка. Я верю в тебя. Ты должна быть у них на глазах, чтобы не вызвать подозрений барона. Если он отправит тебя в комнату переодеваться, а я так и не появлюсь, то тяни время, насколько это возможно. Я приду и расскажу тебе остальную часть плана. Низ, мне так страшно. Я вся тряслась, как в лихорадке. Как я смогу безукоризненно играть свою роль, если дрожу, как осиновый лист? Отец раскусит меня. Отец, это слово чернело, превращалось в пепел. Обугливалось, как мое сердце, как мои глупые надежды и желание простить, а вместе с ним рассыпались прахом наивные мечты маленькой девочки и прогулки по саду, засыпанному снегом, и поездка на ярмарку, и долгие разговоры у камина. В груди невыносимо жгло. Я зарыдала, почти завыла, обмякнув в руках Ниса. А он гладил меня по волосам и баюкал в объятиях, давая время прийти в себя. Потом он вынул носовой платок и вытер им мои мокрые щеки. Все, пора. Каждую минуту помни о том, как сильно я люблю тебя, моя Летти.